Джеррик покачал головой. Как получилось, что она перестала радоваться его счастью, как всегда делала в прошлом? Пожав плечами, он направился к нижнему уровню. Незнакомец в причудливых жилете, брюках и сомбреро приветствовал его. Джеррик, моя кровь, куда ты так торопишься? Только глаза выдавали личность владельца, и даже это сбивало его с толку почти секунду, прежде чем он осознал правду. Железная орхидея. Как ты многолика. Ты уже встретил других, пока одну, которая из вас оригинал. Мы все можем заявлять право на это, но есть программа, в какой-то момент несколько исчезнут, останется одна. Не имеет значения какая, не правда ли? Благодаря этому я всюду успеваю. Ты ещё не встречала Амелию Андервуд? Нет, с тех пор как я посетила вас на ранчо, моя любовь, она всё ещё с тобой? Он решил избежать повторения. Твой маскарад очень впечатляет. Я представляю великого героя времён миссис Андервуд. Король бандитов, любимый всеми бродягами. который стал править нации и был убит в рассвете сил. Этот цикл легенд, с которыми ты должен быть знаком. Имя Руби Джа Кеннеди. Где-то она бросила взгляд вокруг. Ты найдёшь меня в костюме оりрломной женщины, которая в конце концов предала его. Её звали Роза Ли, Железная орхидея, понизил голос. Она вступила в связь с итальянцем по имени Крессолов, знаменитым своей хитростью и коварством в преследовании своих жертв. Джеррик предпочёл эту беседу предыдущей и был доволен слушать её в то время, как она продолжала своё восторженное повествование о кровавых убийствах, жестокой мести и проклятии, наложенном на клан из-за ложной гордости его патриарха. Джерик не вникал в её слова, пока не услышал знакомую фразу, раскрывающую её пристрастие, так как она не могла знать, что одна из её я уже использовал эту фразу. В эти дни требуется подлинность. Ты не чувствуешь, Джерик, что опыт вредит изобретению? Вспомни, как мы обычно ограждали Ли Пао от сообщения нам подробностей и деталей тех веков, которые мы воссоздаём. По-моему, мы и поступаем мудро. Она овладела только половиной его внимания. Возможно, наши развлечения утратили былый размах с тех пор, как я стал путешествовать во времени. Может быть, я сам в какой-то степени положил начало моде, которую ты находишь такой неудобной. Она в свою очередь не внимательно выслушала его заявление, беспокойно осматривая зал. Я думаю, они называют это Социалистический реализм, пробормотала она. Мой Лондон начал определённую тенденцию к восстановлению наблюдаемой реальности, продолжал он, но Архидея махнул ему рукой не потому, что не согласилась, а потому что он прервал её монолог. Это дух, мой щенок, а не выражение, изменилась. Мы, кажется, потеряли лёгкость в нашей жизни, где наша любовь к контрасту Или мы все стали антикварами и ничем больше? Что происходит с нами, Джэрик? Настроение этой железной орхидеи сильно отличалось от настроения другой матери, уже встреченной им. Если она просто хотела аудиторию, пока болтала, он с удовольствием справился бы с этой ролью, хотя не испытывал интереса к спору. Возможно, эта тема являлась единственной, которую могло поддерживать Фоксимиле, подумал он. В конце концов, самым большим преимуществом саморепродукции была возможность в одно и то же время отстаивать столько различных мнений, сколько хочешь. Мальчиком, вспомнил Джэрик, он был свидетелем жаркого спора полдюжины железных орхидей, она находила, что ей гораздо легче разделиться и спорить лицом к лицу, чем пытаться привести в порядок свои мысли в общепринятых манерах. Это факсимиле, в отличие от прежних, оказалось скучноватым, хотя обладал пафосом. Пафос, думал Джеррик,